Следует заметить, что хотя основные черты нашего ума, нашего мозга, врождены так же, как и главные свойства характера сердца. Но интеллект наш отнюдь не является столь же неизменным, как характер, а подвержен многим изменениям, совершающимся в общем, регулярно, ибо они обусловливаются частью тем, что основа интеллекта все же физическая, частью тем, что материал его, эмпирический, Интеллектуальные силы равномерно растут, доходят до апогея, после чего начинают постепенно же падать, вплоть до идиотизма. С другой стороны, материал, над которым орудует ум, то есть содержание мыслей, знаний, опыта, упражнения, сведений и, как следствие всего этого совершенства воззрений, есть постоянно растущая величина, растущая, впрочем, только до наступления расслабления ума, когда все это исчезает. Это смешение в человеке неизменного элемента характера с элементом, изменяющимся равномерно в двух противоположных направлениях и объясняет различия его черт и достоинств в разные эпохи его жизни. В более широком смысле можно сказать, что первые 40 лет нашей жизни составляют текст — а дальнейшие 30 лет — комментарии к этому тексту, дающие нам понять его истинный смысл и связность, а также все детали и нравоучения, из него вытекающие. Конец жизни напоминает конец маскарада, когда все маски снимаются. Тут мы видим, каковы на самом деле те, с которыми мы приходили в соприкосновение. К этому времени характера обнаружились, деяния принесли свои плоды — Труды оценены по достоинству, и иллюзии исчезли. На все это, конечно, пошло немало времени. Но страннее всего то, что лишь к концу жизни мы можем узнать, вполне уяснить даже самих себя. Наши цели и средства, а особенно наше отношение к миру, к другим. Часто, хотя и не всегда приходится поставить себя ниже, чем мы раньше предполагали. Иногда, впрочем, и выше, что происходит от того, что мы не имели достаточно яркого представления о низости света и ставили себе слишком высокие цели. Словом, мы узнаем, чего каждый стоит. Обыкновенно молодость называют счастливым, а старость – печальным периодом жизни – Это было бы верно, если бы страсти делали нас счастливыми. Однако они-то и заставляют юность метаться, принося мало радости и много горя. В холодной старости они не тревожат. И она принимает оттенок созерцательности, познавание становится свободным и берет вверх. А так как оно само по себе чуждо страданий, то чем больше оно преобладает в сознании, тем последнее счастливее. Достаточно вспомнить, что по существу наслаждение отрицательно, а страдание положительно, чтобы понять, что страсти не могут дать счастье и что нечего жалеть старость за то, что она лишена нескольких наслаждений. Каждое наслаждение — это только удовлетворение какой-либо потребности. Если отпадет и то, и другое, то об этом следует жалеть так же мало, как о том, что после обеда нельзя есть» и после долгого, крепкого сна приходится бодрствовать. Платон в введении к республике совершенно правильно считает старость счастливую, поскольку она свободна от полового влечения, не дающего нам до тех пор ни минуты покоя. Можно утверждать, что различные, постоянно появляющиеся фантазии, порождаемые половым влечением и происходящие из них аффекты, поддерживают постоянное безумие в людях, пока они находятся под влиянием этого влечения, этого вселившегося в них демона, и лишь по избавлению от него они становятся вполне разумными. Во всяком же случае, в общем, и откинув индивидуальные условия и состояние, надо признать, что юности свойственно известная меланхолия и печаль, а старости — спокойствие и веселость духа. Причина этому та, что юность находится еще под властью, даже в рабстве, у этого демона, редко дающего ей спокойную минуту и являющегося непосредственным или косвенным виновником почти всех несчастий, постигающих человека или грозящих ему в старости же. Дух ясен. Человек избавился от долго отягчавших его цепей и получил возможность двигаться свободно. С другой стороны, надо заметить, что раз погасло половое влечение, то и настоящее зерно жизни истлело, и осталось лишь скорлупа, или что жизнь становится похожую на комедию, начатую людьми и доигрываемую автоматами, одетыми в их платья.